Рука Мэри Поппинс тихо легла на край колыбели, и она перестала качаться. — Да, очень долгое путешествие, — тихо повторил скворец, поднимая голову. — И так скоро забудется. Аннабела задвигалась под одеялом. — Нет, — уверенно сказала она, — я никогда не забуду. — Забудешь, забудешь все и навсегда. Пройдет неделя, и ты не вспомнишь ни единого слова из того, что ты говорила сейчас. Никто ты, ниоткуда пришла. Никогда, никогда. Как я смогу забыть? Забудешь, как все забывают, — усмехнулся Скворец. Как все эти глупые люди, кроме... Он кивнул на Мэри Поппинс. Вот ее. Она не похожа на всех остальных. Она фантастическая, редкая, таинственная. Ах ты, болтун! — рассердилась Мэри Поппинс, кидаясь на него. Но скворец увернулся и, подхватив птенца, перелетел с ним на подоконник. «Промахнулась!» — весело заметил он. «А это что еще за шум?» На крыльце слышался целый хор голосов. С лестницы доносился топот. «Это невозможно! Я не могу поверить в такое!» — кричала Аннабелла. В эту минуту в комнату ввалились Джейн Майкл и близнецы. «Миссис Брил сказала, что вы хотите нам что-то показать», заявила Джейн, снимая шляпу. «Что бы это могло быть?» спросил Майкл, обводя детскую взглядом. «И нам, и нам покажите!» зашумели близнецы. Мэри Поппинс строго посмотрела на них. «Это что, детское или зоопарк?» сердито спросила она. «Ответьте-ка мне». «Зоопарк, то есть...» Торопливо поправился Майкл, поймав суровый взгляд Мэри Поппинс. Я хотел сказать детское. «Ой, Майкл, смотри, смотри!» — восторженно закричала Джейн. «Я же говорила тебе, что дома происходит что-то очень важное. Это же крошечный ребенок. Ой, Мэри Поппинс, можно мне его подержать?» Мэри Поппинс, окинув их критическим взглядом, Подошла к колыбельке и, взяв Анабеллу на руки, опустилась с ней в старое кресло. Осторожнее, пожалуйста, предупредила она толпившихся вокруг детей. Это ребенок, а не броненосец. Мальчик? – спросил Майкл. Нет, девочка. Анабела. Майкл вложил Анабелле в ладошку палец, и она крепко уцепилась за него. «Куколка!» — восхищался Джон, пытаясь вскарабкаться Мэри Поппинс на колени. «Ах, зайчик!» — вторила Барбара и тянула за одеяльца. «Как мягко!» — вздохнула Джейн, гладя завитые ветром кудри. «Какая она маленькая и замечательная! Как звездочка! Откуда ты взялась, белла Очень довольная тем, что ее спросили, Анна-Белла принялась рассказывать свою историю. «Я пришла из тьмы», — тихо заворковала она. Джейн засмеялась. «Какие смешные звуки! Как жалко, что она не умеет говорить и не может нам ничего рассказать!» она Белла пристально уставилась на нее. «Но я же рассказываю!» — возразила она. «Ха-ха-ха!» — донесся из окна громкий смех скворца. А «Что я говорил? Извините, не мог не рассмеяться!» Тенет сидел рядом и тихонько хихикал. «Наверное, ее принесли из игрушечного магазина», — предположил Майкл. Анна-Белла сердито разжала ладошку и выпустила его палец. «Не будь таким глупым», — возразила Джейн. «Это доктор Симпсон принес ее в своем чемоданчике». «Ну как, прав я был или нет?» — язвительно затрещал скворец, поворачиваясь к Аннабелле. «Ну что?» Засмеялся он, торжествующе хлопая крыльями. Вместо ответа было отвернулась и заплакала. Она плакала впервые в жизни, и ее голосок, тоненький и одинокий, разносился по дому. «Ну-ну», — грубовато попытался успокоить ее скворец, — «не принимай близко к сердцу. Ты уж ничего не поделаешь. В конце концов, ты всего лишь человек. Ну, в этом есть свои преимущества». Пройдет время, и ты поймешь, череклон, прыгая по подоконнику. «Майкл, будь добр, возьми щетку и вымите этих птиц с подоконника», — с негодованием воскликнула Мэри Поппинс. Скворец расхохотался. «Спасибо, мы выметимся сами. Полетели, сынок!» И, столкнув с подоконника птенца, он вылетел вместе с ним за окно. Очень скоро Аннабелла... Привыкла к жизни в доме номер семнадцать. Ей нравилось быть в центре внимания. Она радовалась, когда кто-нибудь склонялся над ней и удивлялся, какая она чудесная, какая спокойная, какая ласковая. «Восхищайтесь мной, я так это люблю», — казалось, говорил ее взгляд. Все наперебой расхваливали ее кудряшки, ее голубые глазки. А Анна-Белла улыбалась, причем с таким довольным видом, что все удивлялись. Какая смышленная, можно подумать, что она все понимает. Такие слова не очень-то нравились Аннабелле. Вот глупые, думала она и отворачивалась к стене. Но сердилась она так очаровательно, что все вокруг, казалось, глупели еще больше.